Глава 32. Подарки. Карина. «Итак, значит, телекинез», — задумчиво произнесла я. «Наверное, это очень полезный дар — перемещать предметы, даже не прикасаясь к ним». «Скорее всего, Кевин, то есть мистер Гроу, не полностью в этом уверен», — отметил Эйден. «Он спокойно вел меня по коридору назад в свои покои, а встречающиеся нам на пути придворные едва не сворачивали себе шеи, с любопытством разглядывая нашу пару и особенно меня». «А как это вообще происходит?» Надо сконцентрироваться и ярко представить себе, что предмет перемещается, и все, Или надо рукой махнуть? Или какой-нибудь символ в воздухе начертить?» Закидала ей вопросами своего спутника. Эйден мягко улыбнулся. «Нет, ничего чертить не надо. Некоторые маги перемещают силой мысли, а кому-то требуется направлять магическое лосо рукой. Это зависит от силы дара. Я обещал тебе экскурсию по дворцу. Если ты не слишком сильно устала, можем обойти пару этажей и оранжерею». «А давай сегодня только один этаж, остальное завтра». Предложила я, чувствуя, что более расширенную программу уже не осилю. «Покажи мне эту комнату, куда меня поселили, ладно?» «Конечно», — с готовностью отозвался принц. «Я распорядился выделить тебе покои как можно ближе к моим апартаментам. А вот и они». Подвел он меня к одной из дверей, возле которых стояли двое охранников. «А зачем здесь стража?» — напряглась я. «Для твоей безопасности. Не хочу, чтобы без приглашения или в твое отсутствие сюда шастали девицы с отбора или ушлые ухажеры», — пояснил Эйден. «Дамы могут что-то украсть, испортить твои вещи или подкинуть что-то такое, что повредит твоему здоровью либо повлияет на внешний вид. На этом отборе они все как с ума посходили, ничем не гнушаются, чтобы убрать конкуренток». С досадой поморщился он. «Ясно», — отозвалась я. «Как говорится, хороший тут мир, и игры интересные». «Если что, моя комната совсем рядом». Махнул он на дверь по соседству. Перед ней тоже стояли охранники. «Можешь приходить ко мне в любое время, даже без стука. Ты самая желанная гостья для меня». «И даже ночью?» — скинула я бровь. Эйден шумно выдохнул, представив эту картину. «Пока мы не женаты, этикетом это запрещено. Но в крайних случаях можно», — ответил он и пояснил. «Например, если посреди ночи у тебя откроется дар. Или если ты чего-то испугаешься». «Понятно», — кивнула я. «Мой дракон запечатлелся на тебе настолько сильно, что готов ночевать у тебя на пороге», — признался принц. «Он у тебя очень красивый», — честно сказала я, и принц просиял от этого комплимента. «Как-нибудь я тебя на нем покатаю». Он распахнул двери и мы вошли в моё новое жилище. Здесь была всего одна, хоть и большая комната, и санузел. Одной из стен полностью занимал длинный-предлинный платяной шкаф. Эйден распахнул его, и я ахнула. «Никогда прежде не видела такого количества бальных платьев всевозможных расцветок. У окна, возле стола, двух кресел и дивана стоял еще один шкаф, резной, из белого дерева. Там красовались изящные шкатулки с заколками, расческами, косметикой, украшениями, духами и разными кремами. В общем, со всеми женскими штучками. А это подарок от короля», — распахнул Эйден одну из шкатулок. «В ней оказались драгоценности — браслеты, колье, серьги, кольца». «Для меня?» — удивилась я. «Ведь я столько тревог и волнений доставила монарху, а он так щедро одаривает мою иномерную персону». «Это стандартный набор для финалиста отбора. Ты теперь тоже входишь в их число», — пояснил принц. «Все, что находится в этой комнате, теперь принадлежит тебе до последней булавки. Кстати, утром здесь будет стоять еще одна шкатулка». Похлопал он по пустому месту на полке. «С подарками от меня». «Эйден, давай только без фанатизма, ладно? Мне неловко принимать такие дары», — призналась я. «Привыкай, красавица!» — с нежностью приобнял меня принц. «Когда ты станешь моей женой, я буду осыпать тебя драгоценностями». «Ого!» — улыбнулась я. «Кажется, вселенная повернулась ко мне лицом, а не хвостиком».